Мои сокровища. Дождь все не прекращался. Обычно солнечный Вашингтон превратился в мокрый серый город. Лето 2018 года стало самым дождливым для американской столицы за последние сто лет. Природа будто видела происходящее и плакала вместе со мной. Чтобы как-то отвлечь себя от тяжелых мыслей, я решила провести инвентаризацию моих тюремных богатств. И вот что у меня получилось. В наличии имелся нарисованный стерженьком от ручки на оборотной стороне формы заявки, утащенный из общего зала календарь, где я диагональной линией каждое утро аккуратно вычеркивала прожитые дни и отмечала дни рождения родственников, которые я пропущу. Также там указывались даты прихода адвокатов и дата суда. Календарь при отсутствии часов был моей единственной привязкой ко времени. Хотя бы я знала, какой сегодня день, если не час. У меня был настольный органайзер, в котором хранились два стерженька от ручек. Этот предмет интерьера моей камеры был изготовлен из а в а л ь н о й картонной вставки, которая остается от рулона туалетной бумаги. Сперва я хотела украсить его каким-нибудь рисунком, но было жалко чернил. Непонятно, когда и где мне перепадет еще один стерженек. Помня о важности сохранения всего, что попадает тебе в руки, из опыта пребывания в столичном обезьяннике, где пластиковый стаканчик спас меня от жажды, я сохранила семь пластиковых стаканчиков, которые иногда давали вместе с пакетиками сока. В шести из них, после утраты пластикового мешка, я прятала маленькие двухслойные п е ч е н ь е с маслом, которые иногда давали на обед, накрывая их обрывком туалетной бумаги, что хоть как-то спасало от муравьев и сырости. А еще один стаканчик использовался в качестве мыльницы и накрывался на ночь полотенцем, потому что мыло пахло так ужасно, что не давало спать. Мне выдали две белые футболки, который полагалось носить подробой семь трусов и пять топов, заменявших бюстгальтеры. Стирала я нижнее белье руками, поскольку из еженедельной прачечной оно часто не возвращалось. Надзиратели говорили, что в прачке работают мужчины. Мысль о том, как может использоваться мое нижнее белье, мне была отвратительна. Две пары носков универсального размера, они быстро растягивались и протирались, потому я носила только одну пару, а вторую берегла для особых случаев поездок в суд и свиданий. Благодаря российским консулам мне выдали два набора мужского термобелья 52-го размера, кофту с длинным рукавом и мужские кальсоны. Я никогда раньше не носила мужской одежды и не знала о наличии некой функциональной разницы в их устройстве. Ну что ж, это было лучше, чем умереть от вечного холода и сырости. У меня было две маленькие серые тряпочки, которые в Америке применяют в качестве мочалки. Одну из них я использовала в качестве полотенца для лица, а второй накрывала мыльницу. Одна пластиковая упаковка от женских гигиенических прокладок, из которой можно было сделать маленькие ленточки, чтобы заплетать длинные волосы в косу. Главное не забыть их спрятать при выходе из отделения. Это гениальное приспособление было контрабандой, так как пластиковая упаковка для этой цели не предназначалась, а значит ее использование в качестве ленты для волос было против правил. Сами прокладки использовались для уборки комнаты, мытья пола, сантехники и вытирания пыли. Мыльные принадлежности включали два маленьких жидких роликовых дезодоранта, их в американских тюрьмах выдают без проблем, чтобы мы не издавали неприятного запаха. Мыться тоже положено не реже раза в неделю, впрочем, к счастью для меня. Два маленьких тюбика зубной пасты и три маленькие зубные щетки размером с мой мизинец. Один тоненький кусочек хозяйственного мыла, его полагалось использовать для всех целей сразу, от умывания и душа до стирки белья и чистки унитаза. Две маленькие баночки желтого шампуня, который, судя по описанию на упаковке, был также г е л е н для душа. Вымыть им голову было можно, но довольно проблематично, он почти не пенился. А после такого мытья волосы настолько спутывались, что расчесать их маленьким черным гребешком для волос из тонкого пластика, который обычно носят с собой в нагрудном кармашке лысые мужчины, скорее для приличия, чем для расчесывания отсутствующей шевелюры, было практически невозможно. Три полотенца, которые в условиях постоянной сырости и холода в камере почти не просыхали и очень плохо пахли. Опять же, благодаря консулам, у меня было целых три тонких колючих шерстяных одеяла. Они пахли почему-то криозотом, знакомым мне запахом московского метро и железнодорожных станций. Две белых простыни и тонкий грязно-голубого цвета прорезиненный поролоновый матрац со встроенной подушкой, небольшим уплотнением с одной стороны. Подушки не разрешались в принципе. Матрас клался на железную ледяную койку, и под утро у меня промерзали все внутренние органы. Со временем я догадалась стелить на матрас одно из моих одеял. Это давало хоть какое-то тепло. Спать я научилась, свернувшись комочек так, чтобы в руках держать собственные пятки. Так можно было достигнуть максимального сохранения тепла. У меня были две желтые папки, которые я отбила после посещения адвокатов. В одной я хранила правила тюрьмы и рукописные копии моих многочисленных требований предоставить мне право позвонить родителям. В другой — заметки по итогам встреч с адвокатами. Два рулона туалетной бумаги, её выдавали раз в неделю. Да и книги с детективными рассказами на английском языке, которые мне удалось выбить у руководства тюрьмы, так как в посещении библиотеки и получении посылок мне было отказано. Правда, моя мисс и н т и я иногда по ночам подсовывала мне журналы моды, чтобы мы могли обсудить дизайн гламурных платьев и макияж светских левиц. Эти журналы нужно было прятать лучше всего. Что, мне признаюсь, успешно удавалось. между матрасом и постеленным на него одеялом. Подставить мисс с и н т ю я не имела права, и даже если бы их нашли, твердо решила молчать о природе их происхождения, как партизан. И, конечно, главное — два комплекта тюремной робы, кофта-распашонка с короткими рукавами и штаны. Моего размера не нашлось, так что я придерживала штаны, когда ходила, а снизу подворачивала, чтобы не пачкать их т ю р е м н ы й пол. К тюремной робе полагались т е м н о с и н и е тапочки, на тонюсенькой резиновой подошве, Ходить в них было всё равно, что босиком. Ни от холода, ни от неровности пола они не защищали. Вот, собственно, и все мои богатства. Этот опыт, кстати, сделал меня аскетом. Человеку так мало нужно для счастья, а мы, как плюшкиной, всё гребём под себя несметные сокровища, которые даже не используем. В психологии это называется ш а п а г о л и з м а в православии — ш е л о и м с т в о что, кстати, грех. Когда я закончила опись, на смену заступила мисс Синтия. она мягко приземлилась на кресло для наблюдений на пороге моей камеры на этот раз в ее руках была газета с большой цветной фотографией на первой полосе мисс бутина аккуратно начала разговор она а это вы вы были на инаугурации президента трампа была ответила я тяжело вздохнув расскажите как там было я никогда не была на балах попросила мисс синтия если вы просите мисссиния «Знаешь, расскажу. Устраивайтесь поудобнее», — улыбнулась я и, расстелив одеяло на бетонном полу в ногах надзирательницы, устроилась в позе лотоса. А дело было так.